Глава семнадцатая. Отважная Бетти. Селия, мне кажется, нам нужно подарить что-то Бену, чтобы искупить свою вину. Ведь он так ужасно себя чувствовал из-за наших к нему подозрений, сказал в тот день за ужином Торни. Пожалуй, ты прав. Но он, как всегда, держал себя молодцом. Я как раз думаю, чем бы его задобрить. А у тебя есть какие-нибудь предложения? Пуговицы для манжеток. Я видел очень симпатичные на улице Бери Вил. Из чернёного серебра с изображением голов собак с жёлтыми глазами. Они как раз подошли бы к его праздничной белой рубашке, аккуратно, со вкусом и на память. Мисс Селия не смогла удержаться от смеха, услышав о таком мальчишевском предложении, но в конце концов согласилась, поскольку посчитала, что Торни лучше знает, чем порадовать Бенна. Она надеялась, что те жёлтоглазые собачки будут для него утешением. Да, дорогой, Ты можешь подарить их ещё маленький кнутик, на ручке которого нарисована лошадиная подкова. Мы с Беном видели его в магазине, когда были в городе, и он ему очень понравился. Я хотела подарить его Бену на день рождения. Я думаю, он ему ужасно понравится. А если ты ещё позволишь ему перекрасить мои старые ботинки в коричневый цвет и прицепить кокарду на шляпу, которую он приподнимает перед фейтомном? То сделаешь его самым счастливым мальчиком на свете, смеясь, сказал Торни, который давно знал о желании Бена всегда выглядеть как первоклассный жених. Нет уж, извини, но такие замашки не для Америки. К тому же всё это выглядело бы так нелепо в нашем маленьком городке. Его голубой костюм и соломенная шляпа мне нравятся больше, чем костюм жениха, который вряд ли кто-нибудь ещё пожелал бы иметь. Ты можешь так ему и передать. Хорошо, я скажу ему об этом. Ты же знаешь, твои слова ему не безразличны, но может, и ты бы подарила ему какую-нибудь безделушку, чтобы выразить наши сожаления о случившемся. Я подарю ему набор учебников и попытаюсь подготовить его к школе до окончания каникул. Образование самый лучший подарок из всех, которые мы можем дать ему, и я хочу, чтобы ты помог мне с этим. Бэб и Бетти уже оказали Бену услугу. Они давали ему свои книжки и научили его всему, что знали. Теперь, несомненно, ему нужен лишь хороший наставник, чтобы продолжать учиться. О, как это на тебя похоже, Селия, всегда думать только о благих делах и притворять их в жизнь. Я, конечно, буду стараться изо всех сил, но захочет ли он этого? Он ведь упрямый, как осёл. И к тому же, думаю, он всё ещё сердится на меня. Ничего, это пройдёт. И если ты будешь с ним добр и терпелив, он с радостью примет твою помощь. Я попрошу, чтобы он сделал это ради меня. Думаю, твои занятия по латыни и алгебре можно отложить до зимы, а сейчас ты можешь следить за учёбой Бена. Мне хорошо известны твои педагогические навыки. Идея Мистели сделать его наставником для своего слуги не совсем понравилась Торни, и он с важным видом уставившись в книгу, сказал: "Что ж, постараюсь что-нибудь из него вылепить. Географию и арифметику, и я беру на себя" А ты можешь давать ему уроки письма и орфографии. Значит, сегодня вместе со всем остальным мне нужно будет купить и книги. Да, вот здесь как раз список. Бэб дала мне его. Ты пойдёшь при условии, что запломбируешь зуб и вернёшься домой пораньше. Задание сестры покрыло тенью уныния лицо Торни, и он испустил такой пронзительный стон, что она чуть не выпрыгнула из кресла. Чем раньше ты запломбируешь зуб, Тем будет лучше и не так больно. Доктор Ман готов принять тебя в любое время. Ну же, мой герой, возьми с собой Бэб. Она не только поддержит тебя в час испытания, но и развеселит своей болтовнёй. Можно подумать, мне нужны девчонки по таким пустякам. Я бы ни за что её с собой не взял. Она может только влипнуть в какую-нибудь историю и расстроить все планы. Уж лучше Бетти, она настоящая маленькая леди, такая милая и забавная, просто душка. Ну хорошо. Тогда спроси разрешения у её мамы и позволь ей взять с собой куклу. Это её обрадует. Лучше всего поехать в 3 часа. Прекрасное время для прогулки на свежем воздухе, а тент от фаэтона поможет вам укрыться от солнечных лучей. И будь внимателен на дороге. Бетти, узнав, что едет с Торни, была несказанно рада, ведь он был настоящим принцем в её глазах. Она считала огромной честью быть приглашенной в такое грандиозное путешествие. Беб в свою очередь уже ничего не могло порадовать, и ей было очень совестно с тех пор, как пропал Санчо, и она стала на редкость немногословной. Бен заставил ее страдать, оставив одну, а ведь она так дорожила его дружбой. Ей было очень приятно выслушать от него слова похвалы за её проворство, и она была готова на любое сумасбродство, лишь бы заслужить его внимание. Но девочка лишь заря рисковала своей шеей, когда пыталась прыгнуть с самой высокой балки в амбаре или когда старалась удержать равновесие, стоя на спине осла. Бэм ни разу не удостоил её ни улыбкой, ни взглядом, ни даже словом одобрения. Тогда Бэб поняла: что только возвращение Санчо может возобновить их прежние дружеские отношения. И она с плачем раскаяния бросалась на грудь преданной Бетти, всхлипывая и восклицая: "Если бы я только могла найти Санчо и вернуть его Бену, чего бы только мне это не стоило, только бы вернуть его Бену". Такие сцены всегда очень трогали Бетти, и она каждый раз утешая сестру, говорила, что их бесценная пропажа скоро найдётся. У меня есть 5 центов, которые я приберегла, чтобы купить ягоды, но я куплю тебе апельсины, если будут, пообещала Бетти, поцеловав сестру, когда Фейтон подъехал к крыльцу. Торни подал руку юной леди, белое платье которой было накрахмалено так, что шуршало, как бумага. Если не будет апельсинов, купи лимоны. Я обожаю их с сахаром, сказала Бэб, предвкушая, как кисло-сладкая масса попадёт ей в рот и растает. О, как она мила, моя малышка, про себя сказала миссис Мосс, посмотрев на Бетти с гордостью. Она действительно выглядела очень мило, сидя под окаемлённым балдахином и держа на коленях свою куклу Белинду, которая, казалось, улыбается, слегка наклонив голову в голубой шляпе. Когда они приехали, доктор Манн был занят и должен был освободиться через час, поэтому они сразу же поехали по магазинам. Торни докупил ещё конфет с лимоном Бэб. А Бетти кушала пирожное, купленное для Билинды. Ювелирный магазин, где они купили серебряные пуговицы с собаками, показался Бетти намного роскошнее дворца Алладина. Но когда они попали в книжный магазин, девочка вовсе позабыла про золото, серебро и драгоценные камни, рассматривая книги. Пока Торни выбирал школьную форму для Бена, заметив ее восторг, Торни, как истинный молодой джентльмен, предложил ей выбрать любую книгу. которую она захочет. Вот эту. Бэ всегда хотела увидеть этот мистический шкаф, а здесь он как раз и нарисован, сказала Бетти, прижав к груди один из экземпляров Синей бороды, и затрепетала от восторга, увидев яркие иллюстрации, на которых были изображены сказочные герои в ярких одеждах. Хорошо, держи её. А теперь давай поспешим, потому что веселье закончилось, и нас ждут серьёзные дела, сказал Торни. Причувствуя, что приближается час испытаний, мне, наверное, нужно будет закрыть глаза и крепко держать твою голову, с дрожью в голосе спросила преданная Бетти, когда они не хоте поднимались по лестнице. Нет, крошка, не переживай, я сам справлюсь. Можешь просто сидеть и смотреть в окно. Я думаю, мы там долго не задержимся, сказал Торни, надеясь на то, что дантиста кто-то срочно вызвал. или пришёл больной с острой зубной болью, из-за которого придётся пропустить свою очередь. Но доктор Ман, как назло, был свободен и с любопытством ждал свою очередную жертву, расположив на столике эти ужасные маленькие инструменты, которых так боятся все дети. Довольная от того, что Торни освободил её от первоначальной миссии, Бетти устроилась у окна. чтобы быть как можно дальше от места пытки и погрузилась в мир сказочных героев, листая книжку. А в это время бедный Торни безнадёжно стонал от боли. Вот так. Ну-ну, осталось уже совсем немного, только отполировать и готово, сказал доктор Ман, заканчивая свою работу. Слава богу, всё. Пойдём отсюда, Бетти, воскликнул Торни, освободившись от мук. Бетти, закрыв книгу, поспешила за Торни. В то время, когда ее провожатель мучился на кресле у дантиста, Бетти была поглощена другой занятной историей, которая оказалась намного интереснее сказки о синей бороде. С заднего двора доносились детские голоса. Они и привлекли внимание девочки, наблюдавшей за происходящим из окна. Когда Бетти с Торни вышли на улицу, она подошла и увидела группу мальчиков, теснившихся у ворот. Что там происходит? Спросила Бэт у двух девочек, которые стояли неподалёку от неё и не решались приблизиться к месту происшествия. "По-моему, мальчишки поймали огромного чёрного кота", ответила одна из них. "Хочешь пойти посмотреть?" вежливо предложила другая, глядя на незнакомку. Мысль о том, что кот попал в руки мальчишек, заставила Бэти волноваться. "Держи крепче, Джимми. Пусть они смотрят, если хотят. Эта тварь больше никому не причинит вреда". Сказал один из охотников, сидя на заборе в то время, как два других держали створки ворот, чтобы кот не смог убежать. "Ты хочешь посмотреть на это зрелище, Сьюзи?" спросила другая девочка. "По-моему, там нет ничего интересного. Да это ведь старая грязная собака", ответила Сьюзи, теряя всякий интерес к происходящему. "Она бешеная! Джуди, пошёл за пистолетом, и мы убьём её!" прокричал с презрением один из озорников. "Нет, не надо." Завопил другой парень, сидевший на заборе: "Бешеные собаки не пьют воду, а это выскочила из кадки с водой. Может и не бешеные, но мы этого точно не знаем. К тому же, на ней нет намордника. Рано или поздно, если нет жуди, то полиция её убьёт", ответил кровожадный мальчишка, который и затеял эту погоню за несчастным псом. "Пойдём домой. Моя мама ужасно боится бешеных собак, и твоя тоже", сказала Сьюзи. И удовлетворив своё любопытство, покинула место происшествия с важным видом. Бетти не могла спокойно наблюдать за этой сценой, ведь она уже не раз слышала о бедных бродячих животных. Она стояла на цыпочках и видела, как грязный, коричневато-чёрный пёс лежал на траве и тревожным взглядом смотрел на своих мучителей, высунув язык от жары и усталости. Его глаза так похожи на глаза Санчо, громко сказала Бетти, не заметив, что после её слов животное приподнялось, будто его кто-то позвал. Он смотрит на меня так, как будто меня знает. Но ведь он не похож на него. Санчо был таким милым псом, а этот, говорила она, обращаясь к мальчику, стоявшему рядом с ней. Но прежде чем последовал ответ, коричневый зверь вскочил с радостным лаем и вне себя от счастья завелил своим коротеньким хвостиком. Но его повадки так похожи на повадки Санчо, радостно закричала Бетти, глядя на незнакомое существо. Снова услышав знакомый голос, пёс подбежал к воротам, ткнул свой розовый нос в проём и заофыркал от радости, увидев Бетти. Он ведёт себя так же, как Санчо. Но ведь этого не может быть. Санчо, Санчо, неужели это ты? закричала девочка. Гав-ваф-ваф! ответил до боли знакомый голос. А маленький хвостик завилял ещё быстрее. В то время, как влажные глаза, полные любви и преданности, заставили детей поверить, что это был именно Санчо. Вдруг в голову Бетти пришла мысль: "Как будет рад Бен и снова счастливо Бэб. Я должна забрать его домой". Не думая об опасности, Бетти подошла к воротам, оттолкнула стоявшего там Джимми и схватившись за ручку, закричала: "Это наша собака. Пустите меня. Я вас не боюсь". "Нет, мы ничего не станем делать, пока не вернётся Джуди". Потому что он так сказал, запротестовала Джимми, удивлённый поведением девочки, которая, казалось, сошла с ума, но мысль о том, что скоро придёт некий Джуди с пистолетом, не давала ей успокоиться, и она, отворив щеколду, бросилась спасать своего маленького друга. Зверь тотчас же набросился на Бетти, облизывая её с ног до головы и преданно глядя ей в глаза, выражая тем самым свою радость. В эту минуту она больше не сомневалась, что это действительно был всеми любимый Санчо. Другой бы на её месте побоялся отважиться на такое рискованное предприятие, но добрая и храбрая Бетти ни минуты не колебалась, полностью доверившись своему сердцу и совсем забыв о благоразумии. Сядь на траве, она крепко обняла пса Не боясь, что он испачкает её белое платье своими грязными лапами, и не обращая внимания на толпу глазевших мальчишек, мой дорогой псёсик, где же ты так долго пропадал? Санчо, что они сделали с тобой и твоим красивым хвостиком? сокрушалась Бетти. На всё ответом было жалобное рычание. Бетти, поглаживая пса и успокаивая его ласковыми словами, не заметила, как подошёл Торни, но услышала его авторитетный голос. Бетти Мосс, что ты там делаешь с этим грязным чудовищем? Это же Санчо, наш дорогой Санчо. Иди скорее сюда и посмотри, закричала она, хватая на руки собаку и устремляясь в сторону ворот. Но один из мальчиков тут же преградил ей путь и, закрыв ворота, грозно закричал: "Держитесь от неё подальше, это бешеная собака. Сейчас же уходи оттуда, иди к забору, я тебя подсажу". А ты перелезешь, беспокойно прокричал Торни, быстро взбираясь на забор. Санчо, услышав другой знакомый голос, подбежал к забору, но насторожился, не получив там тёплого приёма. "Нет, я отсюда не уйду без него. Это же наш Санчо, и я заберу его домой к Бену", решительно ответила Бетти, вытирая своим носовым платком лапы собаки, которые так много путешествовали и снова оказались в руках доброго друга. "Детка, ты сошла с ума!" Он совсем не похож на собаку Бена, ответила обеспокоенный Торни. Тогда смотри, решительно сказала Бетти и отдала Санчо несколько команд, чтобы он показал своё маленькое выступление, которое их всегда так потрясало. Бедный пёс старался как мог, но раненная лапа и короткий хвост помешали его представлению, когда он прихрамывая не смог дотянуться до хвоста. Расстроенный Санчо прикрыл морду лапой, как он обычно это делал, когда у него не получалось исполнить какой-нибудь трюк. Эта душищапательная сцена глубоко тронула Торни, и он больше ни на секунду не сомневаясь в том, что уже несколько минут пыталась доказать ему Бетти, перелез через забор и свистнул как Бен, подзывая Санчо. "Давай теперь заберём его отсюда и принесём домой". Представляешь, как Бен будет этому рад, сказала Бетти, пытаясь поднять большую псину с земли, несмотря на его пронзительный виск. Но нам сначала надо найти верёвку, чтобы отвезти его домой, ведь на нём нет ни ошейника, ни намордника. Теперь он в безопасности, и пусть кто-нибудь попробует хоть пальцем к нему прикоснуться. Прочь с дороги, закричал командным голосом Торни, обращаясь к мальчишкам, когда проходил мимо них. Бетти с гордым видом повела найденное сокровище, не обращая внимания на его недавних мучителей. "Сэр, но это я нашёл его!" воскликнул один из мальчишек в надежде получить какое-нибудь вознаграждение за свою бесценную жертву. "Собака всё это время была в целости и сохранности у меня, пока не появилась эта девочка", пробормотал себе под нос Джимми-надзиратель. "Но ведь это я пытался убедить их в том, что пёс не бешеный". Закричал другой, обиженный такой несправедливостью. Но ведь это вы устроили на него облаву и забрасывали бедное животное камнями. Убирайтесь отсюда по добру по здорову, пока я не заявил на вас в общество по защите животных, грозно закричал Торни, открывая ворота, чтобы освободить несчастного пса и разбить все корыстные надежды гнусных мальчишек. Когда дверь отворилась, Лито и Санчо столкнулись нос к носу. Радостно встречая друг друга без рукопожатий, затем пёс побежал на своё старое место и юркнул под льняной коврик, фыркая от удовольствия. Вскоре он сладко заснул, изнурённый длительными приключениями. Бетти подбежала к серому комочку и с нежностью обхватила его руками. Билин долежал в углу, забытая своей хозяйкой, а книга Синяя борода была отброшена под диван. Поскольку всё внимание было теперь направлено на живую радость Бена и счастье Бэб, Мисс Селия, не веря своим глазам, воскликнула с удивлением: "Ну и дела! Я расскажу тебе, как лучше всё устроить", сказал Торни, нарушив длительное молчание. "Мы спрячем Санчо в старой комнате Бена, а потом, когда я буду в амбаре, скажу Бену, чтобы он мне что-нибудь принёс из той комнаты. А ты, Бетти, будешь стоять рядом с комнатой. И посмотришь на его реакцию, держу пари, он не узнает свою собаку. Мне кажется, я запищу от восторга раньше, чем он увидит свою пропажу. Но я постараюсь сделать все, как ты просишь. Это будет так забавно! – воскликнула Бетти и, предвкушая радостное событие, захлопала в ладоши от счастья. Когда они остановились у Амбара, Торн не прошептал: «По-моему, идет Бен. Скорее, прячь собаку!» Тор не совсем забыл о быстрым чутье махнатого друга, который в восторге залаел, услышав звук открывающейся калитки, и расстроил все планы детей. Что случилось? закричала испуганная мисс Мос, выбегая из дома и протягивая вперед руки по локоть в муке. По-моему, похоже на медведя, воскликнула Беб, представляя, что сейчас появится танцующий медведь, которого она давно мечтала увидеть. Санчо нашелся, Санчо нашелся! Закричал Торни, подбрасывая вверх свою шляпу. Ура, ура! Санчо нашелся! Повторяла за ним Бетти, прыгая, как сумасшедшая. Где? Как? Когда? Кто его нашел? Спрашивала с восторгом мистер Смос, хлопая в ладоши. Но ведь это не он, а какое-то грязное, жалкое чудовище! Не поверила своим глазам Бебб, когда пес подбежал к Бену и сунул морду в его куртку, как будто учуяв в ней какое-то лакомство. Затем торни, которого постоянно перебивала Бетти, рассказал удивительную историю, которую с большим интересом выслушали Беб и ее мать. А в это время кексы, которые поставила в печь миссис Мос, сгорели до тла. Моя дорогая девочка, как ты осмелилась на это? – воскликнула миссис Мос с тревогой в глазах, обнимая свою храбрую дочь. Я бы тоже так сделала, еще бы надавала тумаков этим гнусным мальчишкам. Как жаль, что меня там не было. С негодованием закричала Бэб, сожалея, что упустила свой шанс вновь чем-либо отличиться перед другими. Кто отрезал ему хвост? воскликнул рассерженный Бен. Наверное, тот же негодяй, который его украл, с горячностью ответил Торни. Пусть он только попадётся мне на глаза, и я отрежу ему нос, проворчал Бен, и его глаза заблестели от желания отомстить. Санчо тут же поддержал его звонким лаем. Тор не продолжал рассказывать историю со всеми подробностями, а счастливый пес наслаждался лаской, которую по очереди дарили руки друзей. Когда Тор не закончил свой рассказ, Бен коснулся руки Бетти, которая огладила голову собаки, и торжественно произнес: "Бетти Моз, я никогда не забуду то, что ты сделала. С этого дня Санчу принадлежит наполовину тебе, и в случае моей смерти он полностью будет твоим." Свою речь он закончил звонким поцелуем в мягкую щеку Бетти. Девочка была тронута до глубины души, и ее голубые глаза увлажнились от такого благородного жеста со стороны Бена. Но Санчо, предложив свой язык в качестве носового платка, рассмешил Бетти, в то время как Беб у Грюма бормотала: "Если бы я могла играться со всеми бешеными пса́ми, тогда и мне дарили бы хорошие подарки. Бедняжка Беб." Я уже не держу на тебя зла. Я давно тебя простил и могу подарить тебе свою половину, Санчо, сказал дружелюбно настроенный Бен. Давайте опять покажем его Селии, с нетерпением закричал Торни. Лучше помойте его сначала, чтобы на него не страшно было смотреть, предложила миссис Мос, которая только сейчас вспомнила про свои кексы и побежала их спасать. Да уж, нам придётся и потратить на него немало мыла. Посмотрите, его нежная розовая кожа Вся измазана грязью. Мы вымоем его до чисто, его прекрасные кудряшки будут виться снова, и он будет таким же красивым псом, как всегда. Но прервала свою речь Бен, глядя на маленький обрубленный хвост, который когда-то был прекрасной кисточкой. Ничего страшного. Я куплю ему новый ошейник, и он станет ещё красивее, чем он. Утешил его Торни. Он поднял Бетти на руки и торжественно закричал: Ура! Да здравствует победа Бетти. Санчо верно следовал за своим хозяином, а Бэб тем временем торжественно стучала половником по кастрюле.